На перевязку ушли оба пакета, Леонтьевской и свой. Леонтьев почувствовал себя лучше. Негреба устроил его поудобнее, всунул ему в руки автомат и сказал, «Ты за кинжальной батареей будешь. Лежи и нажимай спуск. Только и делов. Отобьемся. Слышишь, наше близко». В самом деле впереди за окопами шла яростная стрельба.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 Стрельба доносилась все ближе. Солнце уже грело порядочно, и теплый, горький запах трав подымался от земли. Ждать последнего боя, и с ним смерти было трудно. Сбоку, метрах в трехстах, виднелась глубокая палка, где можно было бы отлично держаться и бить фашистов с фланга. Но перенести туда Леонтьева он не мог.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 Два парашютиста перебежали по кукурузе к кустам. Это были Перепелица и Котиков. Они прилегли в куст, и Негреба наскоро сообщил им обстановку и свой план. Перебежать в балку и бить отходящих фашистов с фланга. Тут нам не позиция. Тут нас как курей задушат, сказал он. Тащите Леонтева я прикрывать буду. Котиков и Перепелица...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 Негреба ответил огнем из автомата, но и остальным двоим пришлось положить Леонтьева и тоже вступить в бой. Отбившись, моряки наконец катились в балку, и там нашли еще одного парашютиста Литовченко. Он лежал хозяйственно, обложившись гранатами и выставив из травы черные дуло автомата. Увидев краснофлотцев, он возбужденно сказал. А я уже думал, мне труба. Лежу один, как перст. А их сейчас попрет, только считай. Ну, теперь у нас сила. Леонтьев был без сознания. Негреб осмотрел повязки. Они были в крови. Тогда он снял себя форминку, разорвал ее и сделал новую перевязку. Перепелица тем временем достал бисквиты и шоколад. — Позавтракаем пока, что ли, — сказал он. И остальные тоже вынули свои пайки. Но сухие бисквиты не лезли в горло, а шкалат забивал рот. И проглотить его было трудно. Во рту пересохло от бега, солнце уже пекло, и каждый из них дорого бы дал за глоток воды. Но все, оказывается, опорожнили свои фляги еще ночью. Только у Литовченко случайно оказалось много воды, и он протянул фляжку Негреби. «Дай ему, горит человек!» Негреба осторожно влил воду в рот Леонтьева. Тот глотнул и открыл глаза. «Держись, Леонтьич!» — сказал Негреба. «Гляди нас теперь сколько!» Леонтьев не ответил и снова закрыл глаза. Перепелица негромко сказал. «Поперли, гады!» Гляди. Он засучил руководитель няшки и выстрелил первого офицера, размахивающего пистолетом. Из балки во фланг отступающим ударили пули моряков. Можно было не стрелять. Отступающие не заметили бы этой горсточки, спрятанной в балке. И моряки прошли бы к себе в тыл без потерь. Но они стреляли.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 Порядком наложили, сказал он удовлетворенно. А как у нас с патроном, ребята? С патронами было плохо. На автоматчиков и на отражение двух атак моряки израсходовали почти весь запас. Это было тем хуже, что теперь должны были побежать в выбитые части соседнего участка, и по всем расчетам они неминуемо должны были наскочить на балку.